Глава 44. Успеть. Санкт-Петербург, Российская империя, 1913 год, от Рождества Христова. Николай проснулся, когда часы в столовой давно пробили 10 утра. День был ясный, и солнце, ярким лучом заглянув в комнату, пощекотало Ильинскому нос. Он зажмурился и открыл глаза. В квартире было тихо. Лишь старый слуга возился на кухне, доходики отбивали минуты в часах. Граф потянулся. «Совершенно невозможный диван. Разве можно нормально выспаться, коли спишь, согнувшись в три погибели?» Николай поднялся и размял затекшее тело, наклоняясь в разные стороны, выполняя упражнения на манер зарядки. Делая очередной наклон, он вдруг заметил на столе блюдца и в нем конверт. Подошел к столу и увидел, что письмо адресовано ему. Почерк был ему незнаком. И от этого стало лишь любопытнее. Поспешно разорвав бумагу, Ильинский извлек короткую записку. «Я принял решение по твоему делу и готовь собственноручно подписать прошение. Мы с матерью следуем с визитом к Вяземским и в полдень будем ждать на пересечении набережной реки Фонтанки или штукового моста. Ежели хочешь, я весь туда, отдам твое прошение на перевод. Отец». Николай задумался. Почерк батюшки он знал и нрав тоже. Вряд ли бы он стал подписывать прошение практически на улице, на коленке, даже не пригласив путевого сына в свой кабинет. Странным было это письмо. Но до Николая, наконец, дошел смысл написанного в записке, и безудержная радость охватила все его существо, затмевая собою настороженные чувства. Отец принял его решение. Его выбор. Теперь ему открыты все пути, которые были так старательно закрыты батюшкой последние полтора года. Не помня себя от счастья, что наконец-то столь тягостное ожидание закончилось, Ильинский поспешил собираться, чтобы отправиться к Лештукову мосту. Оставалось не так уж и много времени до полудня. Когда цыгана увезли, плут выдохнул. Теперь он был лишь в своей власти и не зависел от чужих планов. Мысль сдать своего подельника пришла Ивану в тюремной камере. Не сама пришла, конечно, а с подачи Ивана Степановича который допрашивал его в отсутствии гнездилова. Договор их был прост. Плут говорит жандармам, где можно отыскать цыгана, а взамен получает свободу. «Я свою часть выполнил». Плут посмотрел на осматривающего помещение полицейского. В хибаре остались лишь они вдвоем. «Так и я выполню, Ваня, как и обещал. Рокотов свое слово завсегда держит». Сыщик прищурился. «Убирался бы ты из столицы, Плут. По-добру, по-здорову». А особенно, пока мест Александра Сергеевича в городе нет. То бишь, пока он за знобу твою сопровождает в поездке. Знал, чем задеть. Шкура жандармская. Иван даже не шелохнулся. Да Аськи и ему нет уж дела. У него была своя четкая цель, и никакие провокации не смогут сбить его с истинного пути. — Так, я пойду? — спросил Плут, не реагируя на издевку сыщика. — Иди, конечно. Великодушно отпустил Рокотов. И принялся трясти лежанку цыгана. Иван вышел из сторожки и потопал прочь, но далеко уходить не стал. Схоронился. Как только домик покинули последние жандармы, он, озираясь, вернулся в помещение. Отодвинул несколько половиц в углу комнаты и достал из укрытия небольшой пузатый чемоданчик и сверток. Сунув сверток за пазуху, Ванька отряхнул колени и подхватился к вояж с пола. Он торопился. Времени до полудня оставалось крайне мало. Санкт-Петербург. Наши дни. До сквера Ани и Гнездилов дошли скоро. Сквером Александр Сергеевич назвал Овсяниковский сад, примыкающий сразу двумя своими сторонами к Рождественской полицейской части и заключенный между Мытнинской и Старорусской улицами, проспектом Бакунина и Третьей Советской улицей. Многоугольный парк, некогда разбитый на средства купца Овсянникова и им же содержащийся, ныне принадлежал городу. Не так давно парк реконструировали, обновили лавочки и клумбы. Правда, сейчас весь сквер был усыпан снегом, и лишь дорожки немного расчистили, чтобы местные жители могли гулять свободно. Двухэтажное здание рождественской полицейской части, ныне перестроенное, но легко узнаваемое, виднелось в конце сквера. «Когда-то здесь была пожарная колонча, а теперь ее нет», прокомментировал Гнездилов на бегу, указывая рукой на постройку. «Только вот эта башенка, видите, напоминает об этом». Это было забавно. О Петербурге ей рассказывал человек, который жил сто с лишним лет назад. Аня запыхалась. Как же хорошо, что на ней сейчас джинсы, а не юбка в пол. В них она могла бежать довольно быстро и не сковывая собственных движений. В части и сегодня располагался отдел полиции. Путники перебежали пустынную проезжую часть, вошли на территорию сквера и поспешили вглубь парка, поближе к стенам полицейского управления. Народу в саду и правда не было. Лишь редкие собачники выгуливали в полусонном состоянии своих питомцев, вынужденные прогуливаться в это праздничное, а потому по всем признакам раннее утро. Чтобы отойти подальше от любопытных глаз, Аня и Александр Сергеевич сошли с дорожки и полезли через сугроб. «Дальше не пойдем, а то можем попасть на камеры, которые вокруг полиции натыканы. Будут вопросы. Давайте здесь, между деревцами», — предложила Аня. Сыщик согласно кивнул. Аня достала часы из внутреннего кармана пуховика. «Надеюсь, в прошлом здесь так же малолюдно, и никто не заметит нас, возникших из ниоткуда», понадеялась девушка. «Кстати, а извозчики тут есть? Или мы пешком пойдем к дому дяди?» «Я тут подумал, Анна Алексеевна, может быть, нам не стоит тратить время и возвращаться к дяде? Все вещи у нас с собой. В полицейской части мне откроют у любой кабинет. Переоденетесь там, это будет быстрее». «До моей квартиры еще приличное время ехать». «До вашей квартиры?» недоумевала Аня. «Нам на галерную предупредить Николя». «Ильинский живет в моей квартире». Он ушел из дому, разругавшись с отцом. «Я сейчас похож на сплетницу, но вы должны знать, потому что эта информация касается именно вас». Планы, нарисованные в голове девушки, опять менялись. «Ушел из дома? Отчего же он повздорил с отцом?» спросила Аня тревожно. «Николай полон решимости вернуться к службе в армии, а старый граф против. После вашего скоропалительного исчезновения Николя совсем истрадался, и выход из этого состояния нашел лишь один – уехать из Петербурга и посвятить себя службе». Аня замерла. Сердце ее сладостно затрепыхалось где-то в горле. Оказывается, Николя переживал их расставание, думал о ней, но она тут же прогнала все эти мысли. «Это все потом, потом. Сейчас нам нужно его спасти». — убеждала она себя. — Получается, нам следует ехать к вам на квартиру? — Вряд ли Николя вернулся домой, пока я отсутствовал, — сказал Гнездилов. — Но, сдается мне, ежели мы отправимся на Галерную, а потом только на мою квартиру, то непременно опоздаем. — Да, вы правы, Александр Сергеевич. Тогда едем к вам за обводной канал. Аня сжала в руке часы, готовясь перевести стрелку назад. Только сейчас девушка заметила, что циферблат бригета лопнул. «Ох, надеюсь, часам хватит сил, и они перенесут нас в прошлое. Держитесь за меня, пожалуйста». Гнездилов взялся за ее локоть одной рукой, держа небольшой чемодан в другой, и приготовился. Его уже не удивляло ничего. Главное, чтобы все получилось. Со стороны они выглядели немного странновато одетой влюбленной парочкой, которая зачем-то забралась на садовый газон, а теперь, обнявшись, миловалась прямо посреди сквера, будто другого места не найти. «Ну, в путь!» Прошептала Аня и повернула колесико часов вниз. Закрыла инстинктивно глаза. Морозный воздух вокруг них словно нагрелся, наэлектризовался, привычно став суши. Аня до сих пор не верила, что прямо сейчас она вернется в то время, где был Николай, и совсем скоро они встретятся. Уходя, она попрощалась с любимым навсегда и убедила себя, что никогда больше его не увидит. А потом все события разворачивались так быстро, меняясь как в калейдоскопе, что она, постоянно спеша догнать их развитие, не успевала осознать происходящее. Но, воистину, все, что не делается, к лучшему. До ушей Ани донесся какой-то хруст, и она открыла глаза. Разжала ладонь и увидела, что часы были сломаны, отслужив положенное им время. Стрелка лежала в руке отдельно, в перемешку с выдавленным и разбитым стеклом циферблата. Не часы, а кучка мусора. Девушка огляделась. Они с Гнездиловым все так же стояли в парке, держась друг за друга. Неужто не получилось? Но сомнения были напрасны. Ограда сквера имела теперь другой цвет. Яркой пластиковой детской площадки, которая красовалась посреди сквера, и след простыл. Так же, как исчезли из окон и пластиковые рамы. Припаркованные у дороги авто и неказистые светофоры, подмигивающие прохожим то красным, то зеленым глазом. А над зданием полицейской части красовалась пожарная каланча. Получилось. Гнездилов осмотрелся и, кажется, тоже осознал, что они вернулись в родное ему время. На городской улице было необыкновенно тихо. Именно в этот момент даже извозчики не ехали по Мытнинской. Часы Винтера на башне пробили час до полудня, и Гнездилов обеспокоенно сказал. «Поспешать надо, Анна Алексеевна. Одиннадцать». Аня кивнула. Они выбрались на дорожку сквера, пробравшись через сугроб, словно ставший глубже. Снега здесь явно было гораздо больше. Он насыпался в ботинки и теперь таял, растекаясь внутри и намочив носки. Но это такая мелочь по сравнению с тем, что они смогли таки перейти обратно. У въездной арки никого не было, и лишь караульный топтался у ворот, переминаясь ноги на ногу в попытках согреться. «Стой! Кто идет? Чего надо?» Тот служивый заметил господина и спешащую за ним девушку в странном одеянии, напоминающем одеяло. Надворный советник Гнездилов. Надворный — Не признал меня, Макар? — усмехнулся сыщик привычно холодным голосом. — Ох, батюшки! Александр Сергеевич, и правда вы? А Иван Степанович говаривал, что вас долго еще не будет. Мол, уехали вы? — охранник отворил ворота, впуская путников в арку. — Мало ли что, — сказал Рокотов. — Тоже мне нашелся провидец! — буркнул Гнездилов. Аня поразилась переменам, произошедшим в нем. Он снова был строг и собран, деловит и даже суров как будто. Видно было, что здесь он держал лицо. Но Аня-то знала, что под напускной маской равнодушия и цинизма спрятана любознательная, сочувствующая натура. Не кстати она вспомнила, как в эту часть сыщик привез ее на допрос и как пренебрежительно с ней разговаривал, отпуская язвительные замечания. Эх, как будто в прошлой жизни это было. Сейчас же они шли вместе внутрь полицейской части, чтобы переодеться и поспешить к Николаю. «Вошли на крыльцо». Гнездилов небрежно кивнул к курившим там офицером и отворил перед Аней тяжелые дубовые двери. «Прошу вас, Анна Алексеевна, расскажите, кто на вас напал и что украл? Что пришлось у людей просить пуховое одеяло?» Аня непонимающе уставилась на сыщика, но внутрь вошла. «Что за чушь вы милите?» – зашипела она в недоумении. «Видели бы вы, как господа офицеры рассматривали ваш наряд, особенно штаны, торчащие из-под вашего эм, пуховика». Она и точно смотрелась слишком чудно. Хорошо, что с собой была привычная здесь одежда. Пальто, длинная юбка в пол, шляпка. Аня специально с Асией и мамой взяла такие вещи, которые могла бы надеть без посторонней помощи. И все-таки следовало скорее переодеться, чтобы не волновать мужчин ногами в джинсах под пуховиком, который и правда походил на одеяло. Меньше интереса, меньше ненужных вопросов. Гнездилов захлопнул дверь и повел ее по полутемному коридору слегка поддерживая подлокоть. Пол был в выщербленных, поэтому приходилось ступать осторожно. «Там за камерами есть небольшая комнатка, куда мало кто ходит. Думаю, там вам будет удобно переодеться». Они проходили мимо камер, в которых сидели задержанные за разные правонарушения люди. Воры, убийцы, дебоширы. До выяснения всех обстоятельств их держали здесь. Аня старалась не смотреть по сторонам, не рассматривать людей, большинство из которых были в грязных лохмотьях. «Зачем ей это? Сейчас нужно торопиться, нет времени пялиться на преступников». «Аня!» — вдруг услышала она голос. Человек за решеткой вдруг вскочил с лавки, на которой Полу лежал, закинув руки за голову, и бросился к заграждению. Аня остановилась, пытаясь рассмотреть окликнувшего ее человека. Свеча коптила под потолком в специальном держателе и давала так мало света, что толком было не разобрать, кто перед тобой. Человек в один прыжок достиг решетки, и Аня ошарашенно отпрянула, потому что перед ней за металлическими прутьями стоял Андрей.